Джон МакРэй, Червь. Эпизод 23. Гул. Часть 1 Шелкопрят. В голосе слышался едва заметный электронный призвук, и я даже на секунду подумала, что это Бакуда, несмотря на то, что голоса были совершенно не похожи. Я отложила книгу. На пороге моей камеры стоял отступник в сопровождении двух тюремных охранников. Я опустила ноги на пол и села прямо. «Если бы мне сказали пару недель назад, что я и в самом деле буду рада вас видеть, я бы не поверила». «Ты сюда вернёшься», — предупредил он. «Тебя выпускают временно». «Знаю», — ответила я. Я отметила страницу в книге и положил её в угол, где уже не других книг. «И да, я не удивлён, что ты всё ещё на меня обижаешься. У нас были непростые отношения. И даже сейчас...» Он не стал договаривать. «Даже сейчас мы не друзья». «Немало книг». Заметил он, глядя на стопку книг из тюремной библиотеки. «И ты прочла их все?» «Ага. За семь дней». «У меня куча свободного времени. Учиться не надо, есть только самообучение и домашка. Если бы на это не уходило время, я бы прочла ещё больше. Но это довольно неплохо, если не обращать внимания на... Пожалуй, на всё остальное. Впервые за последние месяцы у меня появилось время подумать». «Понимаю, о чём ты». сказал отступник. Я помню, как каждый день беспокоился. Вдруг именно сегодня гражданские попадут под перекрёстный огонь между Вывертом и Кайзером, или Империя-88 проведёт посвящение очередного члена с последующим испытательным нападением на приемлемую цель. Я поморщилась. Он вытянул руку, показывая, что теперь я могу покинуть камеру. Он продолжил, шагая в сопровождении охранников. А ещё была команда, проведение внутренней политики, обвинение наручников в домогательстве к батарее, «Стражи со своими проблемами, бесконечные запросы на посещение, фотосессии, интервью, демонстрации, принятие решения о том, что приемлемо, а что следует отклонить. И не нужно забывать, что слишком много отказов подряд могут вызвать появление негативной статьи. А ещё, конечно, была угроза со стороны наделённых силами преступников. Каждый член команды — это ресурс, и каждый должен быть использован с умом. И посреди всего этого нужно ещё попытаться найти время на себя», — сказала я. Пожертвовать свободным временем несколько не жалко сказал отступник. Потом это конечно, оукнется, но ты почти не испытываешь сомнений. Свободное время лучше потратить на подготовку, на разработку новых технологий, стратегий, настройку оборудования, плетение костюмов, заготовку шелковых нитей. Добавила я. Отступник кивнул. Мне кажется я ничейно подставила без ополчения, сказала я. Отступник покачал головой. «Она прирождённый лидер. Не то, что я. Возможно, это и помогает», — сказала я. «Но она всё равно сейчас в таком положении, когда ей приходится беспокоиться насчёт всего, расставлять приоритеты и чем-то жертвовать, и я не знаю, хотела ли она этого. Она справится», — сказал отступник, словно поставив точку в разговоре. «Я не могла сказать, была ли это уверенность своей коллеги, или он просто не особенно переживал за неё». Мисс ополчения заменила его на посту главы команды, не затаил ли он обиду. Мы остановились в конце коридора, и охранники встали у пульта управления, с которого открывали двери. Чтобы выпустить заключённого, нужно было пройти определённые процедуры, и это занимало время. Я видел заключённых в камерах возле ворот, они таращились на меня. Для всех, кто имел что-то против суперзлодеев, я была злодеем, и, соответственно, героем для тех, кто имел что-то против копов. Предательница. Убийца. Та, кто прикончила одну из сильнейших героинь планеты, ту, кто десятилетиями снова и снова сражалась за спасение этого мира. Убийца, которая, возможно, обрекла нас всех на погибель. Я была уверена, что многие заключённые всё ещё пытались понять, как ко мне относиться. Когда мы шли в столовую или в библиотеку, никто со мной не заговаривал и не подходил, Слова, напечатанные на моей робе, должно быть, отпугивали обычных людей. Судья счёл нужным назначить меня в тюрьму строгого режима, находящуюся в крыле учреждения общего режима. Если исходить из правил и принимать всего внимания, это был шаг назад. Прежде всего, меня судили как взрослую. Тюрьма для несовершеннолетних была исключена. Слишком много преступлений на моём счету. Очевидно, меня посчитали слишком опасной для тюрьмы общего режима. Но СКП попросили о снисхождении... И это был компромисс, к которому они пришли. Насколько я могла судить, здесь было всё, чего можно было ждать от тюрьмы общего режима. Пульты открывания закрывания дверей камер, и куда бы мы ни отправились, постоянный надзор и сопровождение. Единственное отличие состояло в особом упоре на различные программы. Нас пытались реабилитировать, чтобы мы нашли работу, получили образование и лечение. Всё это в обязательном порядке. Я уже начала учёбу. Теперь, когда отступник был здесь, «Мне дадут добро и на другие проекты, как я надеялась». Начальница тюрьмы ожидала нас в распределителе помещения со скамьями, где мы ожидали размещения по камерам. Она не соответствовала моим представлениям о том, каким должен быть начальник тюрьмы. Скорее, она напоминала строгую учительницу. Она была пожилой, около 60 лет, если не больше, прямая, как доска и такая же тощая. Её сидеющие волосы были заплетены в короткую косичку, которая не доходила даже до плеч. Она была крепкой в таком коренастом жёстком смысле, в каком были крепкими старые актёры, игравшие в ковбойских вестернах. Только она была женщиной. «Здравствуй, Тейлор Эберт», — сказала она. «Здравствуйте, мэм. Пока ты снаружи, все правила моей тюрьмы продолжают действовать. И ты это знаешь?» «Да, мэм». Я знаю, что вы, Кейп, просто притягиваете к себе неприятности. Если во время твоего выхода вдруг возникнет стычка и дойдёт до того, что тебе придётся выбирать отбиваться или получить удар ножом, я ожидаю, что ты выберёшь удар ножом и затем поблагодаришь напавшего. Тебе ясно? Да, мам. Тем не менее, надеюсь, что ты не пострадаешь. Убежать от неприятностей будет лучше, если только это не будет побег. Попытка побега — это худшее, что ты можешь сделать, и она завершится неудачей. «Вы хотите, чтобы я избегала неприятностей?» «Я поняла, мэм. У тебя тут тёплое местечко, но одно моё слово и всё изменится». «Я понимаю, мэм. В самом деле. Я понимаю, что совершала плохие поступки, я понимаю, что это моё наказание, наверняка не такое суровое, как я заслуживаю, и принимаю это с благодарностью. Я думаю, что будь у меня выбор между тем, чтобы уйти отсюда на свободу в сию секунду или продолжить добывать наказание, я бы скорее выбрала последнее». Она изучала меня несколько долгих секунд. У нас тут политика полного запрещения сил, мисс Эберт. Да, мам. То, что казалось вспышкой педикулёза в главной секции тюрьмы, как говорят наши медики, как будто бы само по себе сошло на нет. Кроме того, ловушки на тараканов на кухне остаются пустыми. Да, мам. Мне хотелось бы думать, что ты оказываешь нам услугу и наводишь порядок. Хотя это всё равно нарушает правила полного запрета сил, но это более-менее простительно с учётом твоих намерений. С другой стороны, я обеспокоена возможностью того, что ты запасаешь насекомых так же, как другой заключённый мог бы запасать заточки. Нет, мэм. Что именно нет? Я вообще-то хотела перед разговором с вами обсудить это на первой встрече со своим психотерапевтом, чтобы выбрать правильный подход. Со сложенными руками и строгим взглядом она кивнула мне, чтобы я продолжила. Моя сила всегда включена. Мне приходится делать сознательное усилия, чтобы заблокировать её и позволить насекомым вести себя естественно. «Я чувствую и ощущаю практически всё, что чувствуют и ощущают они. Это... Знаете ли, это совсем не смешно, когда речь идёт о вшах, которые ползают по лобковым волосам заключённых, и чувствовать их на 18 и 19 заключённых круглые сутки напролёт. Меня больше беспокоит Месаберт, что вы делаете с этими насекомыми?» «Ничего», — ответила я. «Я... Я убрала их от заключённых и, по большому счёту, бросила умерть от голода». Я не могла их оставить в местах, где до них доберутся грызуны, иначе они просто стыднут кормом, увеличив поголовье грызунов. И у вас будет ещё больше проблем. Я могла бы убить и крыс, но тогда у вас будут дохлые животные в стенах, и... Это неприемлемо. Ты понимаешь, почему это неприемлемо? Вам нужно защитить остальных заключённых. Ответила я. Даже если это означает позволить им жить с овшами. Я не сказала этого вслух. Если насекомое — это твоё оружие... И значит, я не могу позволить тебе получить к ним доступ». «Как насчёт ведра?» — спросила я. «А? Установите где-нибудь в задней комнате ведро. Заполните его чем-нибудь достаточно едким чтобы оно могло убивать их при контакте. Я буду топить в этом ведре всех насекомых, до которых доберусь, а вы сможете увидеть, сколько их было». «Об этом мы поговорим позднее», — вмешался отступник. «Иди переоденься». Я кивнула радуясь возможности закончить разговор, Я забрала свою гражданскую одежду охранника, сидящего в будке за пуленепробиваемым стеклом, из которой просматривался весь распределитель, и пошла в раздевалку, совмещенную с душем. Хотелось бы в относительном уединении принять душ, но я подумала, что никто снаружи не собирался меня ждать. Я сняла тюремную форму, лёгкую, серую, безразмерную хлопковую тунику и штаны, которая напоминала скорее пижаму, чем настоящую одежду. Хотя моя была не настолько истрёпана, как та, которую носили другие заключённые. Во-вторых, я носила малый размер, типа выбор был между средним, который болтался бы вокруг меня словно палатка, и малым, который едва доходил мне до пояса, я выбрала последний. Ещё одна причина, по которой я носила форму, не изношенную сотнями других заключённых, заключилась в том, что на рукава и плечи моего робы были нанесены надписи «Спецзаключённый», так что всем сразу было видно, что у меня есть суперсилы. Сложив одежду, я надела костюм шелкопряда, его необходимо улучшить. Он непрактичен, не предназначен для сражений. Снизу был обычный комбинезон, наверняка такой же, как в костюме стейка. Его костюм был усилен бронепластинами. На моём костюме тоже были пластины, распечатанные драконом на 3D-принтере перед прибытием к штабу СКП. Мне было в нём неудобно, особенно из-за расположения утягивающих лямок, и мне не нравилось осознавать, насколько он хлипкий. Я не стала надевать маску и пластины брони. Вместо этого я надела поверх комбинезона гражданскую одежду, И закатал рукава до середины плеч. Ту самую рубашку на пуговицах и с короткими рукавами и джинсами, в которые я переоделась после встречи с судьёй. Когда я вышла, отступник и начальница тюрьмы всё ещё разговаривали. Она была достаточно представительна, чтобы даже отступник, двух метров ростом и закованный в броню, выглядел так, как будто хотел её уступить. Она ткнула его пальцем в грудь, чтобы подчеркнуть свои слова. «До закрытия. Я хочу получить все бумаги сразу же, как только вы их оформите». «Вы их получите», — ответил он. «Руку вперёд», — сказала она, поворачиваясь ко мне. Я протянула руку, она застегнула на моём запястье небольшое устройство с жёстким чёрным ремешком. «Это чтобы знать, где ты находишься?» «Хорошо». Начальница тюрьмы посмотрела на охранников в пуле непробиваемой будки, подала ему сигнал рукой, и тот открыл главные ворота тюрьмы. Мы прошли к выходу через коридоры с двойных сетчатых заборов, которых тянулась колючая проволока и вышли на парковку, где вокруг корабля-отступника собралась небольшая толпа любопытствующих. Они расступились, освобождая проход, а затем отошли подальше, когда заработали реактивные двигатели. «В нас есть что-то общее», — сказал отступник со своего пилотского кресла. Я села за ним и пристегнулась. Корабль стартовал, прервав мой ответ. Инерция навалилась, словно ударная волна. «А?» — только и сумела выдавить я. «Мы оба возглавляли команды». Оба совершили ошибки так или иначе были за это наказаны. «У тебя тюрьма, у меня отставка». «А, он всё ещё об этом?» «Нас прерывали?» «Наверное, так», — выдавила я. «А дракон?» «Она не лидер», — ответил отступник. «Если только не принимать в расчёт автопилота в остальных модулях, но вот её тюрьма, она по-прежнему хуже всего того, с чем ты или я можем когда-либо столкнуться». «По-прежнему?» «Да», — ответил он. но не стал продолжать. Как это её тюрьма может быть хуже, чем заключение? И как она может по-прежнему находиться в ней, если только... Возможно, она инвалид? Церебральный паралич? Полный или частичный? Или что-то ещё? Я не совсем понимала, как это соотносится с её текущей неспособностью говорить. Если вместо неё говорил компьютер, возможно, испортилась какая-то программа. Корабль изменил направление. Отступник нажал на кнопку и отошёл от пульта управления. «Автопилот?» «Что бы ни случилось...» — сказал он. «Ты теперь член Стражей. Это уже решено. Однако характер твоего членства все еще остается под вопросом. Это понятно?» «Не совсем. Ранее я упоминал задачи, стоящие перед руководителем команды Протектората. «Распределение людей?» «Да. Сегодня ты встретишься с некоторыми людьми, которые сыграют ключевую роль в твоем распределении. В лучшем случае мы отправим тебя в команду, попавшую в кризисную ситуацию...» Не так спокойно, как у тебя в камере, но ты окажешь помощь. Выиграют все. А в худшем случае... В худшем случае они скажут, что это ошибка, и ты просидишь в тюрьме все обозримое будущее. Как по мне, это маловероятно. Второе из наихудших сценариев, если ни один из лидеров не захочет взять тебя в свою команду из-за нежелания рисковать. Вы только что сказали, что я уже член Стражей. Так и есть. Миссополчение тебя поддерживает. Но ты ни при каких обстоятельствах не можешь вступить в команду брактон бэй Конфликт интересов, враждебность. Я поняла. Шевалья заинтересован в том, чтобы восстановить программы СКП и протектората. Мы обязались оказать помощь в любом кризисном событии мирового масштаба, что означает участие в следующей программе противостояния губителям. Он уважает мнение мисс ополчения, а то, что он появится в новостях вместе с тобой, означает, что он обязался тебя сохранить. Отчасти это было сделано нарочно. Нарочно? Потому что это срывает планы тех, кто хотел бы придерживаться статус-кво. Но как бы Шевалей не поддерживал тебя, если кейпа под его непосредственным началом посчитают это необходимым, то он с лёгкостью сможет выдвинуть тебя куда-нибудь туда, где ты не сможешь нанести никакого вреда. А вытаскивать тебя будут только для появления перед журналистами и против угроз С-класса. Место, где я не смогу нанести никакого вреда? Где, например? Может быть, охрана периметра в Мэдисоне, или город, в котором нет ни одного Кейпа, где всё, что ты сможешь делать, это появляться на публике и говорить с детьми? «Я не хочу показаться заносчивой, но я способна на большее». «Ага», — пробурчал он. «Будем надеяться, что они тоже так думают». Он нажал кнопку и взял управление на себя. «Нью-Йорк. Центральная штаб-квартира всех команд в Америке.